Истории от Олеся Гузины Наследие лесовых чертив 2 Массовые поджоги и теракты в Галичине на каникулах 1930 года, организованное ауновской молодежью, поначалу вызвали у польских властей шок. Изумиться было чему. Юная порозль АУН устроила настоящий праздник огня. По свидетельству тогдашней польской прессы, к сентябрю, когда снова пришлось сесть за парту, подростки уничтожили около двух сотен усадеб. Сгорело 62 жилых дома, 165 амбаров и других хозяйственных построек и 112 стогов сена. Может быть, это кого-то и не впечатлит. Тогда пусть он представит, что это его хату подожгли, когда он сел ужинать с семьей. Вероятно, ему станет понятнее паника, воцарившаяся в глухих галицких селах, далеких от цивилизации и полицейских участков. К тому же, чтобы затруднить связь между органами власти, 20 июля неизвестные перерезали еще и 12 телефонных линий. горели бараки с польскими рабочими, гремели выстрелы в темноте, а 30 июля группа по приказу предводителя краевой ОУН в Галичине Юлиана Головинского напала в местечке Бибрка на почтовую карету с 55 тысячами злотых. В перестрелке погибли полицейский и один из налетчиков. Ненависть между поляками и русинами, как тогда называли западных украинцев, разгорелась с новой силой. Это было сложное для Речи посполитое время. В мире бушевал экономический кризис. Десятками банкротились польские предприятия. К материальным трудностям добавился кризис политический. Считая, что либеральное правительство довели страну до ручки, маршал Юзеф Пелсуцкий временно приостановил работу Сейма, арестовал наиболее радикальных левых депутатов и ввел режим единоличного правления. Теперь можно было заняться межнациональными проблемами на кресах всходних, восточном пограничье. Разочаровавшись в мягких методах и хорошо понимая психологию бунтовщиков, Пилсудский, сам бывший бунтовщик, протестовавший в молодости против России, решил применить в Галичине политику пацификации, умиротворения. На практике это выглядело так. Первым долгом взяли Юлиана Головинского. Элегантный налетчик сразу же раскололся выдав свои связи с молодежной организацией «Пласт», поставлявшей кадры поджигателей. Однако инициативу в проведении акций «Саботажа», как стыдливо называли пускание красного петуха под крышу соседу, естественно, отрицал. Он вел себя, как все подследственные, выкручиваясь и преуменьшая собственную вину. На дорогах усилили полицейские патрули, подозреваемых в поджогах арестовывали, а в сельскую местность ввели отряды кавалерии для разоружения жителей. Окружив село, вуйкам предлагали добровольно сдать оружие и зажигательные материалы, а потом начинали зачистку. Солдаты врывались в дома, поднимали половицы, разбирали крыши, и, если находили винтовки и револьверы, всласть по роли хозяев запрещенного имущества. И, наконец, Греко-католическую церковь заставили занять четкую позицию и успокоить паству в духе христианских заповедей «Не убей и не укради». Только после этого митрополит Андрей Шептицкий вспомнил о своих прямых обязанностях и обратился к галицкой молодежи со специальным пасторским посланием, прямо осудив поджоги и убийства, проведенные АУН. Упитпильную работу найдает осенекому в Весты. Злочину допускается той, що відводить вас від позитивної праці, а наклони до конспирації. Но так как одновременно Шептицкий, всегда старавшийся угодить всем, высказался еще и против методов польской пацификації, до народа этот документ так и не дошел. Его конфисковала цензура. И, наконец, в том же 1930 году, Судский лично запретил Пласт как фармклуб ауновских террористов. Сделать это было тем проще, что убитый в перестрелке за почтовую карету в Бибрке налетчик был одет именно в пластовскую униформу. Юлиан Головинский тоже был застрелен при попытке побега. Руководство краевой АУН попало в тюрьму. Но семена злобы были уже посеяны покойным Головинским и его друзьями. Акции власти только временно ослабили напряжение, открыв дорогу наверх новому поколению террористов во главе со Степаном Бандерой. Уже в следующем году его группа застрелила в Трусковце польского депутата Тадеуша Голувко, кстати, противника пацификации. Боевики ОУН прикончили его прямо на курорте. Вошли в комнату, выстрелили два раза, после чего вонзили в горло нож. Потом наступил черед советского дипломата Майлова во Львовском консульстве и министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского. О покушении на Пиратского я подробно писал в статье «Бандера. Душитель котов». А о мотивах покушения на Майлова нужно сказать особо. Это дельцы ауновцы задумывали не без геополитического расчета. Убив советского дипломата во Львове, Они надеялись вызвать конфликт между Польшей и СССР, а покушение на Пиратского хотели выдать за ответную советскую акцию, которая должна была натравить Польшу на Советский Союз. Пока юный Бандера с приятелями спасался подобным образом от провинциальной галицкой скуки, уновское руководство в Европе вело куда более шикарный образ жизни. На снимках 30-х мы видим вождя АУН Евгения Коновальца в шикарных костюмах, в окружении дам и другого приятного общества. Он позирует на фоне автомобиля, тогда еще роскоши, а не средства передвижения. В свое время политический лидер галицких террористов проводил в разъездах между Швейцарией, Италией, Германией, Голландией, Францией и Чехословакией. Средства для пропитания давали ему несколько иностранных разведок. Он получал субсидии не только от немцев, но, как ни странно, даже от литовцев, имевших территориальный конфликт с Польшей. Напомню, что в это время Вильнюс еще не был столицей Литвы, а принадлежал полякам. К Литовской Советской Социалистической Республике он отойдет только благодаря товарищу Сталину и пакту Молотова-Риббентропа. Благодаря этим пограничным польско-литовским спорам ауновские агенты и укрывались в Литве после террористических акций в Польше. Литовская разведка помогала им, также выдавая фальшивые документы. Рико Ярый. Посредник между АУН и Абвером. Мы никогда не узнаем точно, сколько же немецких денег было потрачено на подкормку организации украинских националистов. Но это были немалые суммы. Ключевой фигурой в этих запутанных и строго конфиденциальных финансовых отношениях являлся бывший офицер австро-венгерской армии Рихард Рико Ярый. Когда АУН в 1940 году распалась на бандеровцев и мельниковцев, он выбрал сторону первых, несмотря на то, что принадлежал к старшему поколению. У этого Ярова были особые причины. Видный деятель Мельниковцев Зеновий Кныш, рисуя его образ в мемуарах "Росброд: Спогады и материалы до расколу ОУН", не жалеет на него чёрных красок. Рихард Ярый походил за австрийской уряднической родины. Народився 1898 року в місті Рюшеві. Справжнє його прізвище писалося з німецька Ягри Ярий українізована його форма були чутки що мав він у собі звиди єврейської крові Батько Ярого мав бути вихощеним мадярським жедом а мати з роду поляк теж жедівка вихо restка Партійні націонал-соціалістичні установи в Німеччині недолюблювали його і увесь час підозрювали що його арійське походження Не совсем чисто, тримався він тільки завдяки своїм зв'язкам з військовими колами, що, як відомо, переважно стояли здалеку від партиї. Сам же Рико рассказывал, що он – потомок запорожського казака. По свидетельству Зиновия Кныша, Ярий был министром финансів ОУН. Через його руки проходили все финансові потоки. При этом талантливий фінансіст Рихард никогда не забывав себя. Смысл деятельности АУН сводился к тому, чтобы боевики в Галичине стоили как можно дешевле, а руководству в Европе денег доставалось как можно больше. Но со временем Ярый стал дурить даже Коновальца. Особую зависть посвященных вызывало то, что он умудрился обзавестись в разгар мирового кризиса двумя поместьями — под Берлином и под Веной. «На террине неметчины, — пишет Кныш, — ОУН мусіа розпоряджати поважнішими грошовими засобами. Звідти утримували граничні зв’язки до Польщі через Шлеськ і вільне місто Даціг до Чехословаччини й до Литви. Дуже важлива експоиттура ОУН у Данцігу фактично керувалася з Німеччини. Там купувалася зброя. Ві ті гроші переказувалися на руки ярого. Однако рика Ярый все больше опаздывал с расчетами. Коновалец налегал на него, тот выкручивался. В конце концов у Рика потребовали окончательного расчета. Но тут очень удачно Коновалец в 1938 году попал под пулю советского агента Судоплатова в Роттердаме. Андрей Мельник. «Кто вкрав партийную кассу? Хлопцы, де гроши!» После смерти Коновальца в АУН разгорелся дележ портфелей. Наследником покойного ближайшее окружение объявило Андрея Мельника, 50-летнего бывшего офицера сечевых стрельцов. В подпольных кругах АУНовцев было обнародовано завещание Коновальца, согласно которому именно Мельник был якобы выбран убитым вождем в качестве главного продолжателя дела галицкой мафии. Но Бандера и его молодая свита освобожденные в 1939 году наступающей гитлеровской армией из польской тюрьмы, тут же объявили, что завещание — фальшивка. Они уже поняли, что партийные старики задешево их используют и потребовали всю кассу себе. Раз мы больше всех народу замочили, значит и финансы наши. Мельник не согласился. Но неожиданно Бандеру поддержал Рика Ярый. Это позволяло ему избежать финансового отчета, который вслед за покойным Коновальцем требовал от него новый законный глава АУН. «Законный» я намеренно беру в кавычки, ведь речь идет всего лишь о террористической организации, которую никто в мире не признавал официально. Впоследствии ауновцы из Мельниковского крыла допишутся до того, что будут считать Рико Ярова даже советским агентом якобы спеціально визвавшим розкол в АУН Один з аргументів, що промовляє за наявністю німецько-совітської руки в розколі, стверждав в своїх спогадинах Кныш, є між іншим особа Ріхарда Ярого. Ярий був на чолі диверсії доти, доки впевнився, що розкол став хронічним явищем. Можна списати все на параноїдальну підозрілість ауновських бойов з кристально чистими руками. Но и эта версия имеет право на жизнь. По крайней мере, после прихода Красной Армии в 1945 году в Вену, его никто не тронул. И он мирно умер, как австрийский гражданин в 1969 году. Однако Ярый не смог бы сделать ничего, не будь члены АУН поражены сатанинской ненавистью к окружающему миру и друг к другу. Гестапо Мы не пожалеем ничего, чтобы создать еще десять бандер. Немцам гражданская война в АУН, обернувшаяся тут же горами трупов, оказалась очень на руку. И Бандера, и Мельник рассчитывали, что Гитлер создаст нацистскую Украину, по примеру, Словакии. Но у того были другие планы. Фюрер собирался германизировать Украину. Ведь в древних хрониках она описывалась как земля готов, скандинавского племени, завоевавшего во втором веке новой эры степи при Причерноморья. Города готов в Крыму сохранялись аж до XV столетия. После окончания войны Гитлер хотел превратить Крымский полуостров в образцово-показательный курорт, покрыть Украину автобанами и поселениями немецких колонистов, а славян загнать в резервации выделив из них только тех, кто по антропологическим признакам подходил бы для ариизации, то есть светловолосых, ускалицых блондинов с так называемыми длинными черепами. Потому как вели себя ауновцы, было сразу видно, что они не арийцы. Можно даже на череп не смотреть. Да и как можно отдавать такую страну людям, которые разворовывают бюджетные деньги и не могут навести порядок в собственном лагере? Организационные способности как мельниковцев, так и бандеровцев были еще ниже аналогичных качеств оранжевого режима, деятельность которого мы имели счастье испытать на себе в последние пять лет. По словам Зиновия Кныша в книге «Раскол в Аун», шеф ровенского гестапо Миллер орал мельниковскому поручику Волынцу «Мы выдали миллионы грошей» вклали не зусилля, щоб поручмельника поставити бандеру. Ми не пожалеємо нічого, щоб створити ще десять бандер, а самостійної України такий не буде. Первородний грех українского национализма, поставившего на сделку з дьяволом, тяготеет над ним до сих пор. Недавний скандальный раскол в оранжевом лагере тому очередное подтверждение. Раскололись все от поры до доета витя и юля. Олесь Бузина. 12 февраля 2010 года.